Глава третья. За границей. Мировая слава ждет. В разговорах о Есенине Эсидора часто восклицает, «Он очарователен, он ангел. Я очень люблю Сергея Александровича. Он гений. Я поеду с ним в Европу и Америку. Я сделаю его знаменитым на весь мир. Весь мир склонится перед Есениным и мною». Пафос этих слов будоражит сознание Есенина. Ведь он не просто грезит мировой славой, он болен ею. Он призрачно воображает себя на сцене мировых театров, где читает свою лирику, поднимает вверх правую руку, жестикулируя ею в воздухе и сопровождая надрывным громким голосом. Трубит, трубит погибельный рок. Как же быть, как же быть теперь нам, на измызганных ляжках дорог? А после он закончит... и последнее его слово взорвется эхом большого зала. И они, иностранцы, рукоплещут ему. И весь зал сорвется в едином порыве «Есенин, Есенин, Есенин!» Елизавета Стырская вспоминала. «Есенин начал мечтать о мировой славе, о том, чтобы им восхищался мир». Но иллюзорные мысли о мировой славе вступают в конфликт с другими чувствами, которые мучают Есенина в реальности. Ближе к весне 1922 года он начинает уставать от отношений с Дункан. Он перестает идеализировать свою возлюбленную, начинает видеть негативные стороны. Их отношения переходят на новую стадию. Постоянное стремление Айсидора опекать его и ограничивать вызывает в Есенине раздражение, и он, подобно ребенку, убегает из дома и ищет дружеское плечо, кому он может пожаловаться и излить свое недовольство. В один из поздних вечеров он заявляется к Елизавете Стырской. Можно у тебя переночевать? Айсидор меня везде ищет. А я не хочу возвращаться, я ушел навсегда. В те времена топили только в той комнате, где спали. Я объяснила ему, что там, где он хочет спать, печки нет, и он будет мерзнуть. Это ничего. Я не хочу на причистинку. Накройсь пальто, и будет тепло. Ну, ладно, оставайся. В мрачном молчании вышагивал Есенин по комнате. Как он изменился. Лицо бледное, зеленоватым оттенком, складки у глаз, потерявших свою синеву, ставших бесцветными, как слезы, клейкие, растрепанные, потерявшие свой блеск волосы. Есенин был трезв. «Что с тобой, Сергей? Любовь, страдания, безумие?» Он посмотрел на меня из-под лоби и сказал тихо, запинаясь и тяжело вздыхая. «Не знаю. Ничего похожего с тем, что было в моей жизни до сих пор». Айседора имеет надо мной дьявольскую власть. Когда я ухожу, то думаю, что никогда больше не вернусь. А на завтра или послезавтра я возвращаюсь. Мне часто кажется, что я ее ненавижу. Она чужая, понимаешь? Совсем чужая. Смотрю на нее и мне почти смешно, что она хочет быть моей женой. Она? На что мне она? Что я ей? Мои стихи? мое имя, ведь я Есенин, я люблю Россию, коров, крестьян, деревню, а она любит греческие вазы. Ха -ха -ха. В греческих вазах мое молоко скиснет. У нее такие пустые глаза, чужое лицо, жесты, голос, слова, все чужое. И все-таки я к ней возвращаюсь. Она умна, она очень умна, и она любит меня. Меня трогают ее слезы, ее забавный русский язык. Иногда мне с ней так хорошо, по-настоящему хорошо, когда мы одни, когда мы молчим. Или когда я читаю ей стихи. Не удивляйся, я прочёл ей много стихов, она понимает их, ей Богу понимает, своей интуицией, любовью. Она меня очень любит. Не думай, что я из-за денег, из-за славы. Я плюю на это. Моя слава больше ее. Я Есенин. Денег у меня было много и будет много. Что мне нужно? Её? Все это мерзкие сплетни. Это все завистники, желающие плавить рыбку в мутной воде. Все это меня оскорбляет. Я ко всем холоден. Она стара. Ну, если уж. Но ну, мне интересно жить с ней, и мне это нравится. Знаешь, она иногда совсем молодая, совсем молодая. Она удовлетворяет меня и любит, и живет по-молодому. После нее молодые, мне кажутся, скучными. Ты не поверишь. Почему же ты тогда от нее убегаешь? Не знаю. Не нахожу ответа. Иногда мне хочется разнести все в Балашовском особняке, камня на камне не оставить, и ее в пыль. На следующий день он все же возвращается на причистинку. Он вновь в объятиях Айсидоры, но в его душе уже копятся противоречия, которые он и сам не в состоянии объяснить. В нем бушуют эмоции, которые пока раскалены и не поддаются анализу. Да, Айсидора любит его заботиться и ласкает. Он и сам бессознательно ощущает, что ему нравится эта опека. Подобно матери, она оберегает его от многих проблем, которые, как ей кажется, принесут ему вред. И он купается в этой ласке. Но если одна сторона его личности стремится к получению материнской любви, другая ей сопротивляется. В нем конфликтуют внутренний ребенок и взрослый. Поменять эту модель взаимоотношений и проявить внутреннего взрослого, если они не в состоянии, так как Эсидора имеет над ним власть и играет роль контролирующего родителя, а в самом Есенине доминирует эго-состояние ребенка. Такая выстроенная модель взаимоотношений вынуждает его подчиняться. Тем не менее, такая модель взаимоотношений является нездоровой, поэтому внутри Есенин и испытывает дискомфорт. Во многом Есенин рядом с Дункан удерживает ее мировая слава. Его опьяняет и притягивает тот яркий шлейф популярности, который тянется за Исидорой. Ему кажется, что он разделяет с ней эту славу. Когда у Эсидоры проходят концерты, Есенин радостно зазывает на них всех знакомых. Ему кажется, что он — часть ее успеха. Но и тут его раздирают противоречия. Слова Айсидоры одновременно и возбуждает, и раздражает его. Овации, которые льются на Дункан после каждого выступления, иголкой колют его глубоко в сердце. В ту же ночь он признается стырской. «Мне неприятно слышать, что я аплодируют в театре». Это очень важная эмоция, и мы обязаны ее зафиксировать. Танцы кажутся ему вздором, и он не готов принимать чужую славу со спокойствием в душе, так как имеет притязание на собственное величие. И тут мы постепенно подходим к пониманию внутреннего конфликта у Есенина. С одной стороны, он хочет слиться со славой Айсидоры и забрать свой кусок, с другой, его раздражает ее слава. Это противоречие тянет его в противоположные стороны. Все больше их отношения принимают нездоровый характер. У обоих эмоциональная привязанность и при этом неспособность принять друг друга такими, какие они есть. Айсидора тотально контролирует Есенина и стремится изменить его прежний жизненный уклад, стиль одежды и так далее. При этом она идеализирует своего партнера и желает принести к его ногам все блага мира. Она воспринимает его как сыночка, которому нельзя быть самостоятельным, так как он может пострадать. У Есенина же совсем иные чувства. Он стал испытывать раздражение к Айсидоре, а разговоры они ней все чаще имеют негативный окрас. При этом он молча подчиняется ее воле, а об истинных чувствах рассказывает не любимой, а сторонней женщине. Он недоволен моделью их отношений, но продолжает в них оставаться. К чему это приведет? Заграничное турне 22 апреля 1922 года в США умирает мать Айсидоры. Возможно, эта трагическая весть усиливает ее желание поехать на родину. Не забывает она и о гастролях, и готовится к выступлениям в Европе и Америке. Она ведет переписку со своим антрепренером Солом Юраком. Обсуждаются даты выступлений и гонорары. Есенин тоже не сидит на месте. Это шанс его мировой славы, о которой он мечтает. Узнав, что первой остановкой будет Берлин, он пишет туда Александру Кусикову «Сандро, 5 мая выезжаю». Сделай объявление в газетах о предстоящем нашем вечере на обоих языках. Есенин. Но 5 мая выехать не удается по бюрократическим причинам. 2 мая Сергей Есенин и Айсидора Дункан регистрируют свой брак. Для Айсидоры это поистине историческое событие, ведь она никогда не выходила замуж. Сложно сегодня сказать, ради чего она пошла на такой шаг. Истинная любовь? Или запрет для Есенина выехать за рубеж, если он не станет ее мужем? А ведь она так хочет показать миру русского поэта. Возможно, это желание и подвигло ее на такой шаг. Но по воспоминаниям современников она искренне веселится, кричит свадьба. Для Есенина же этот брак – ключик к мировой славе, которую он жаждет заполучить. Рано утром 10 мая супруги вылетают с московского аэродрома в Берлин. Назад они вернутся только через полтора года. Айсидора будет уставшая и измотанная, а Есенин будет полностью эмоционально сломлен и пристрастится к алкоголю. Но об этом позже. Берлин. Вечером 10 мая шестиместный самолет приземляется в Кёнигсберге, откуда молодоженным поездом отправляются в Берлин. Есенин впервые оказывается не просто в другой стране. Для него крестьянского сына из русской деревни это совершенно новый мир со своими правилами, образом жизни и законами. В 1921 году в Берлине живет очень много эмигрантов из России. Белогвардейцы, разорившиеся купцы, дворяне, царские чиновники, художники, писатели, аристократы, вынужденные спасаться от новой советской власти. Недалеко от Бранденбургских ворот, в самом начале бульвара Унтерден-Линден, располагается отель Адлон. Открытый в 1907 году, он когда-то считался лучшим отелем в Берлине. Утром 11 мая 1922 года в фаи отеля заходят Сергей Есенин и Айсидор Дункан. Из воспоминаний Натальи Крандиевской-Толстой. Айсидор и Есенин занимали две большие комнаты в отеле «Адлон» на Унтерден-Линден. Они жили широко, располагая, по-видимому, как раз тем количеством денег, которое дает возможность пренебрежительного к ним отношения. Дункан только что заложила свой дом в окрестностях Лондона и вела переговоры о продаже дома в Париже. Дункан очень любила Адлон, и в Берлине это был ее любимый отель. Пребывание молодожёнов в Берлине надолго осядет в памяти современников. Уехав из России, где бытовые удобства оставляют желать лучшего, молодожены наконец-то погружаются в комфорт Европы, чувствуя в нем как в своей тарелке. Для Дункан Европа и вправду является родным домом. Она привыкла путешествовать по миру и утопать в роскоши мягких европейских диванов, ожидая, когда официант принесет бокал дорогого шампанского. Мир роскоши и биржевых маклеров стал частью ее мироощущения и не вызывал никаких эмоций. Для нее это была обыденность. Окружившим ее репортером она признается «Я люблю русский народ и намереваюсь вернуться в Россию в будущем году». Тем не менее, очень приятно приехать сюда, где тебя ждет горячая вода, салфетки, тепло и тому подобное. Для Есенина же с 11 мая окружающий мир изменяется навсегда. Он впервые видит мир, который так сильно отличается от родного края. Его взору предстают репортеры десятков изданий. Он мечтает, что скоро сам станет объектом их пристального внимания. Скоро о нем заговорит весь мир. а пока он пользуется всеми благами, которые ему создает супруга. Он принимает отдельную ванну в роскошном номере, заливает голову дорогими шампунями, заказывает себе много костюмов, духов, пудры. Первое время в Берлине Есенин ведет себя как ребенок, который видит под елкой множество подарков, и ему хочется открыть их все сразу. Жизнь на широкую ногу сопровождается деловой активностью. Вместе с Дунканом он приходит в редакцию газеты накануне и оставляет свои стихи для публикаций. После этого прямиком в книжный салон русского универсального издательства, которое приобретает у Есенина право на издание поэмы Пугачев. План по покорению мировой славы постепенно вводится в действие. Вскоре должно состояться первое выступление Есенина перед эмигрантской публикой. В Берлинском доме искусств уже собирается разношерстная толпа. Многие наслышаны о есенинских скандалах и ждут именно его выступления. Наконец в час ночи Есенин с Дункан прибывают. Когда зрители завидели Айсидору, кто-то в азарте кричит «Интернационал!» Международный гимн коммунистических партий. Айсидора радостно поддерживает и начинает петь. Часть публики подхватывает, другая же часть реагирует резко отрицательно. Слышатся злобные выкрики и неодобрительный свист. Еще бы. Зрители не для того бежали из Советской России, чтобы и здесь слушать красную агитацию. Тогда Есенин вскакивает на стул и показывает недовольным, как надо свистеть. Он засовывает в рот два пальца и по залу проносится оглушительный свист, после которого толпа замолкает. Затем он читает стихи. После каждого прочтения зрители аплодируют. Хлопают даже те, кто только что готов был его растерзать. На следующий день мигрантская пресса, за исключением нескольких газет, пишет резко отрицательные отзывы о вечере. Грандиозное чтение стихов опускается, а скандалы, едва не начавшаяся драка, смакуются в подробностях, создавая Есенину отрицательный образ. Такой образ пагубно влияет на любую репутацию, но быть прилежным мальчиком не про Есенина. Все свои последующие выступления в Берлине Есенин сопровождает скандалами. Образ гения и поэта уходит на второй план, а скандальная натура представлена во всей красе и каждый раз приправляется завиральными подробностями. Но тут важно сказать вот о чем. Оказавшись за границей, Есенин особо и не стремится работать на свой положительный образ. Еще несколько лет назад он выбрал для себя образ хулигана, который идет к славе через черный пиар. Тщеславие и жажда внимания превалируют над поэтическим наследием. Это его эмоциональное топливо, без которого он не может жить. При этом качество получаемого внимания Есенина особо не волнует. Главное в нем это избыточность и стремление быть больше любыми способами. А это для меня, как для психолога, уже первые звоночки в понимании его возможной истероидности. Истероидные тепличности, для которого характерна излишняя эмоциональность и постоянная жажда быть в центре внимания. Но мы понаблюдаем за ним еще, прежде чем прийти к какому-то выводу. Берлин – конечная точка маршрута супругов. Им предстоит проехать всю Европу, а потом на проходе через Атлантику прямиком в США. В Берлине супруги часто посещают питейные заведения, ночные клубы, кафе. Айсидора присутствует на вечерах, где рекой течет алкоголь и сама не прочь выпить. В такой атмосфере Есенин почти не работает над стихами. Лишь изредка ему удается поработать над страной негодяев. А потом снова клубы, кафе, алкоголь и бесконечные встречи. Все это вызывает у Есенина стресс и раздражение. Вскоре ему наскучивает общество Айсидоры. Она водит его за собой как собачонку, а хочется расслабиться и отдохнуть от жены, вдохнуть полной грудью воздух свободы. Тогда Есенин и Кусиков вынашивают план сбежать тайно от Дункан и устроить себе эдакий мальчишник. Выбирают небольшой пансиончик в центре Берлина, где окапываются на несколько дней. В тишине и уюте выпивают, пишут стихи и играют в игры. Вспоминает Любовь Белозерская. Сидели, болтали, пили чай, играли в какую-то фантастическую карточную игру, где ставки были по желанию. Хочу — ставлю вон тот семиэтажный дом, хочу — универсальный магазин, хочу — Тиргартен. Важно было выиграть. Я выиграла у Есенина, сердитого старичка-сапожника, портье нашего дома. Есенин потешался и, смеясь, спрашивал, что я с ним буду делать. Разумеется, Айсидора об этом развлечении мужа ничего не знает. Есенин пропал, ни о чем ее не предупредив. Узнав о его отсутствии, Асидора приходит в бешенство. Она потеряла контроль. Вспоминает Крандиевская толстая. Айсидора села в машину и объехала за три дня все пансионы Шарлоттенбурга и Курфюрстендама. На четвертую ночь она ворвалась, как амазонка, с хлыстом в руке в тихий семейный пансион на Улленштрассе. Все спали. Только Есенин в пижаме, сидя за бутылкой пива в столовой, играл с кусиковым шашки. Вокруг них в темноте буфетов на кронштейнах, убранных кружевами мирно, сияли кофейники и сервизы, громозделись хрустали, вазочки и пивные кружки. Висели деревянные утки вниз головами, солидно тикали часы. Тишина и уют вместе с ароматом сигар и кофе обволакивали это буржуазное немецкое гнездо, как надежная дымовая завеса от бури непогод за окном. Но буря ворвалась и сюда в образе Асидоры. Увидев ее, Есенин молча попятился и скрылся в темном коридоре. Кусиков побежал будить хозяйку, а в столовой начался погром. Асидора носилась по комнатам в красном хитоне как демон разрушения. Распахнув буфет, она вывалила на пол все, что было в нем. От ударов ее летели вазочки с кронштейнов, рушились полки с сервизами. Сорвались деревянные утки со стены, закачались, зазвенели хрустали на люстре. Айсидора бушевала до тех пор, пока бить стало нечего. Тогда, перешагнув через груды черепков и осколков, она прошла в коридор и за гардеробом нашла Есенина. «Покиньте немедленно этот публичный дом!» — сказала она ему спокойно. «И следуйте за мной!» Есенин надел цилиндр, Накинул пальто поверх пижамы и молча пошел за ней. Кусиков остался в залог и для подписания пансионного счета. Этот счет, присланный через два дня в отеле Сидори, был страшен. Было много шума и разговоров. Она позволяет Есенину себя оскорблять, позволяет заносить на себя руку. Все это она воспринимает как детскую шалость, мальчишество. Но она непреклонна, если любимая отлучается без ее ведома. Особенно если этот любимый так похож на ее погибшего Патрика. Вдруг и с ним случится беда, а ее не будет рядом. Однажды она уже была далеко, и ее сыночек погиб. Теперь она этого не допустит. Возможно, если бы не языковой барьер, они могли бы объяснить друг другу свои переживания. Но оба слишком травмированы жизнью, импульсивны, и движут эмоции. Отношения постепенно разрушаются, но ни Есенин, ни Дункан не желают что-то исправлять. оба гордые. Об инциденте в пансионе пишут берлинские газеты. В частности, газета «Руль» сообщает, что особенно бурным было выступление госпожи Дункан, чуть ли не побившей хозяйку пансиона. К счастью, Дункан оплачивает весь нанесенный хозяйке пансиона ущерб, и после скандала супружеская чета покидает Берлин. Висбаден. Висбаден город в Германии, один из старейших курортов Европы. В переводе с немецкого Висбаден дословно означает «луговые ванны», так как город славится своими термальными источниками. Здесь оборудованы зоны отдыха, санатории, все, что может успокоить и утешить израненную душу. Именно за этим сюда и приезжает Дункан. Она желает отдохнуть, заодно и нервы подлечить после берлинских событий. Другой проблемой является отсутствие переводчика. Шнейдер остался в Москве, а нового Айсидора так и не нашла. Поэтому в Висбадене Айсидора первым делом ищет переводчика, иначе они с Есениным окончательно разрушат друг друга. Знакомые Айсидоры находят в Берлине молодую переводчицу, Лолу Кинел, которая приезжает в Висбаден. На следующее утро я уже была в отеле «Роза» и, затаив дыхание, постучала в дверь номера Айсидоры. Приятный голос ответил «Файтите!» и я вошла. Полная средних лет женщина в неглиже цвета семги грациозно полулежала на кушетке. У нее была маленькая головка с тициановскими кудрями, красивый, но жестокий рот и сентиментальные глаза. При разговоре она проглатывала или комкала слова. Когда она поднялась и стала двигаться по комнате, я увидела, что она вовсе не полная и не средних лет. Она была прекрасна. Непостижимая природная грация сквозила в каждом ее движении. Это была Асидора. Через некоторое время из соседней спальни вышел молодой человек в белой пижаме. Он выглядел как русский танцовщик из американского водевиля. Тускло-золотистые вьющиеся волосы, наивные глаза васильковой голубизны, сильное мускулистое тело. Это был Есенин. Позднее я обнаружила, что он отнюдь не наивен. Он был достаточно лукав, подозрителен и инстинктивно умен. Впечатлительный как ребенок, полный противоположности крестьянин и поэт Вместе. Теперь у супругов есть переводчица, которая немного сгладит углы непонимания. Сам же Есенин не особо счастлив от всего, что происходит вокруг. Почти сразу по приезде он пишет письмо Илье Шнейдеру. Берлинская атмосфера меня издергала в конец. Сейчас от расшатанности нервов еле волочу ногу. Лечусь в визбадане. Пить перестал и начинаю работать. Если бы Изодора не была сумасбродной и дала мне возможность где-нибудь присесть. Я очень много бы заработал и денег. Пока получил только 100 тысяч с лишним марок. Между тем, в перспективе около 400. В Висбадене происходит важнейшее событие, которое медленно приоткрывает нам тайну трагедии в Англитере. Здесь Есенина впервые осматривает врач и диагностирует у поэта невротическое расстройство — невроз. После всех осмотров доктор вызывает к себе Дункан и фактически приговаривает ее. Из воспоминаний Лолы кинул. Именно здесь врач, который осматривал Есенина, сообщил ей, что положение серьезное, что нужно прекратить пить по меньшей мере на 2-3 месяца, иначе у нее на попеченье окажется маньяк. Есенин, который страдал неврозом и у которого как раз тогда было нервное расстройство, обещал выполнить требования врача. И вот мы постепенно подходим к обсуждению самой щепетильной темы в биографии Есенина — его душевное здоровье. Тема в есениноведении весьма скандальная, даже табуированная. Но я считаю себя вправе ходить туда, куда другие боятся, так как истинный исследователь должен быть беспристрастен и хладнокровен в изучении любых вопросов. Если избегать неудобных тем, то и выводы будут искаженными. А это не про меня. Сегодня невроз — устаревший термин, но по-прежнему использующийся в профессиональном сообществе. Психогенным фактором в любых неврозах являются конфликты. Поэтому, если описать этот термин простыми словами, то невроз — это внутриличностный конфликт. Именно в них лежит вся трагедия личности Есенина, и именно ее вы будете наблюдать в последующих главах. Внутренние конфликты будут буквально разрывать Есенина на части и уничтожать все его надежды. Великий психоаналитик Карен Хорни писала, что опасность невротического конфликта в том, что он способен уничтожить человека не только морально, но и физически. Некоторые внутренние конфликты у поэта слушатель уже мог заметить в прошлых главах. Одним из характерных признаков внутреннего конфликта является непоследовательность. Например, усталость Есенина от Дункан и стремление от нее убежать, но при этом постоянное возвращение к ней и вынужденная игра по ее правилам. То есть перед нами желание свободы и невозможность это желание удовлетворить. Формируется конфликт, который провоцирует психологическую травму, которая впоследствии приведет к тяжелым последствиям. И я попрошу слушателя зафиксировать для себя эту ситуацию. В дальнейшем вы увидите, к чему приведет неудовлетворенность Есенина отношениями. Вышеупомянутый конфликт вытекает из более глубинного и бессознательного конфликта, на который очень стоит обратить внимание. Эго-состояние ребенка, которое доминирует в Есенине, в 26 лет. Об этом я уже говорил ранее, но стоит акцентировать внимание еще раз. То есть, внешне он взрослый, и претензии от внешнего мира к нему как ко взрослому. Наличие рядом такой женщины, как Дункан, это вызов ему как взрослому мужчине. Плюс еще он отец троих детей, что тоже подразумевает под собой определенную ответственность. Но психологически он ребенок и отвечает на внешние вызовы именно с позиции ребенка. Он не берет ответственность за их отношения с Дункан, не стремится найти конструктивные пути решения сложностей. Все взрослые решения принимает Айсидора. Даже поиском переводчика больше озабочена она. Про своих детей он тоже фактически забыл. Никакого участия в их воспитании он не принимает и почти их не видит. Если мы поднимем все материалы из биографии, то все его встречи и отношения с детьми уместятся на одну страницу. Но какое поведение мы видим? Он убегает от Дункан, то есть сбегает от ответственности за те сложности, которые несут эти отношения. Примечательно, что впоследствии эту же парадигму поведения мы увидим в его отношениях с Софьей Толстой. Также из его письма к Илье Шнедеру мы четко видим, как он перекладывает на осидору ответственность за свои личные неудачи. «Если бы Изодора не была сумасбродной и дала мне возможность где-нибудь присесть, я очень много бы заработал и денег». То есть перед нами явное несоответствие календарного возраста психологическому? И это формирует опаснейший конфликт, который, вероятнее всего, является следствием детской психологической травмы. И чтобы понять, насколько это правда, нам придется вернуться в раннее детство Есенина и увидеть, как он родился и в какой атмосфере прошли первые годы его жизни. Интермедиа первая. Невротическое детство Есенина. Искаженное развитие. Настало время поговорить о самом важном – об этапах возрастного развития личности. Любой человек растет и проходит определенные ступени. И в рамках этих ступеней происходит формирование его психики. Важно понимать, что психика формируется системно из новообразований. Качественные изменения в психике, которые впервые возникают в конкретном периоде и определяют дальнейший ход развития, а также отношение ребенка к самому себе и к социальному окружению. Каждое последующее новообразование опирается на предыдущее. И если нет изначально крепкого фундамента сформированности, то все остальное развитие будет искаженным, дефицитарным. Появляется огромное количество проблем. Младенец приходит в этот мир совершенно беспомощным. Его психика не сформирована, и какой именно личностью он станет, будет зависеть от огромного количества факторов. Но важнейшую роль в его развитии играют взрослые. Именно они необходимы ребенку, так как через них он начнет познавать окружающий мир. Взрослые создадут ему благоприятные условия, окружат заботой и любовью, чтобы малыш ничего не боялся и чувствовал поддержку. В заботе и любви ребенок вырастет в соответствии со своими индивидуальными потребностями и начнет развивать собственные чувства. Он научится выстраивать отношения с людьми, грамотно разрешать внутренние конфликты. У него появятся жизненные цели и мечты, на пути к которым он будет сталкиваться с трудностями, адекватно их воспринимать и конструктивно преодолевать. Он будет здраво оценивать себя и свое место в этом мире. Однако существуют неблагоприятные факторы, которые могут ему в этом помешать. Самым важным из них также являются взрослые и их отношение к ребенку. У большинства родителей или тех, кто их заменяет, зачастую нет понимания, что ребенок — это другая самобытная личность, которая должна вырасти в соответствии со своими индивидуальными потребностями. Иногда взрослые вовсе не способны дать ребенку любовь, потому что сами переполнены собственными неврозами, которые они бессознательно переносят на ребенка. В отношении ребенка взрослые могут быть эгоистичными, раздражительными, придирчивыми, могут контролировать, гиперопекать, чересчур требовать или, наоборот, быть равнодушными и холодными. Если подобное происходит на раннем этапе развития, то у ребенка не формируется чувство принадлежности, чувство «мы». Наоборот, он может испытать стойкое чувство изолированности и беспомощности в мире, который начинает казаться ему потенциально враждебным и даже опасным. Психоаналитик Карен Хорни обозначила эти переживания ребенка как базальная тревога от греческого слова базис основа. Именно базальная тревога, выраженная в ощущениях незащищенности в потенциально враждебном мире, стоит в основе всех неврозов. Ощущение опасности извне создает в его неокрепшей психике недоверие к окружающему миру. людям и уводит все последующее развитие по искаженному невротическому пути. То есть формируется психологическая травма, и в последующем ребенок бессознательно будет вынужден вести себя так, чтобы это не возбуждало, а наоборот смягчало его базальную тревогу. Он становится заложником собственных конфликтов. Все его внутренние силы, которые должны были формировать в нем здоровую и независимую личность, вынуждены идти на защиту тревожных переживаний. И тут важно понимать ключевую особенность процесса развития психики. Один раз внедренные изменения имеют необратимость. Каждое последующее новообразование будет опираться на искаженное, и все дальнейшее развитие будет таким же искаженным. Это может привести к тому, что ребенок будет развиваться лишь физически и календарно, а психически он останется в том возрасте, где произошла травма. И в 30-летнем возрасте все его поведение и поступки могут выглядеть незрелыми, будто перед нами ребенок. Если мы с вами отправимся в детство Сергея Есенина, то увидим, что он не вырос в тех счастливых и уютных условиях, как принято считать, и как писали многие авторы, романтизируя константиновское детство и раскрашивая его в яркие тона. Нет, в реальности все обстояло совсем иначе. И трагедия, которая впоследствии случится в Англитере, началась даже не с рождения будущего поэта, а с самой первой встречи двух семей — Титовых и Есениных. Есенины и Титовы Татьяне Федоровне Титовой было 16 лет, когда ее сосватали за парни из соседнего села. Титова – девичья фамилия матери Есенина. Юная Таня готовилась войти в семейную жизнь, стать женой и жить в долгом счастье с любимым. В скором времени должна была состояться свадьба, и ничто не предвещало беды. Но эти мечты оборвались в тот день, когда отец Татьяны Федор Андреевич встретился с отцом жениха. За выпивкой мужчины повздорили, и Федор Андреевич категорически отказался отдавать дочь в ту семью. Вспоминает внучка Татьяны Наталья Есенина. «В это время из Москвы домой приехал мой дедушка, Александр Никитич Есенин. Он был немного старше бабушки, и в отпуск приехал домой. Как раньше говорили, да и теперь говорят многие константиновские, жениться. Таня Титова ему давно нравилась, и он послал сватов». Но юный красавец Александр Есенин не понравился Татьяне, и замуж за него она не собиралась. Как любая женщина, она желала не только быть любимой, но и любить своего мужчину и иметь от него детей. Она просила отказать сватам, но строгий отец не желал ничего слышать. Екатерина Разгуляева вспоминала. «Татьяна Федоровна рассказывала мне, отец ее и кнутом, а она не шла за Есенина. Я, — говорит, — сроду его не любила». А отец ее плетью. «Пойдешь, и все. Я, говорит, реву. Не пойду». А он, «Нет, пойдешь». Федор Андреевич Титов славился на все Константиново своим вспыльчивым характером. Весел в и страшен в гневе, он был чересчур суровым и категоричным отцом. Авторитарный мужчина, подавляющий своим мнением всех окружающих. Воспоминания родственников о Федоре Титове весьма скудны, но даже по отдельным эпизодам можно выстроить его портрет. По его поведению можно предположить, что его мало заботило счастье дочери и ее будущее. В свадьбе с Александром Есениным он бессознательно искал спокойствия для себя, нежели искренне пытался осчастливить дочь. Довольно распространенные явления в родительской среде. Против желания Татьяны отец все-таки дал согласие на свадьбу дочери с Есениным. Сама же Татьяна продолжала упрашивать отца этого не делать. После этого разговора, продолжает Наталья Есенина, бабушку из дома не выпускали, а перед самой свадьбой посадили в подпол и оттуда повели венчаться. Как она это пережила, я даже не представляю. Вскоре состоялась свадьба. Не по любви, а по эгоистичной воле своего отца Татьяна вышла замуж и стала Есениной. После свадьбы Александр Никитич был вынужден вернуться в Москву, где работал приказчиком в мясной лавке. Татьяна же перебралась жить в дом Есениных в селе Константиново. Хозяйством в доме заправляла мать Александра Никитича, Аграфена Панкратьевна. Но здесь юную Татьяну ждали новые испытания. В дом к Есениным она пришла нежеланной невесткой и сразу стала нелюбимой для свекрови. Александра Есенина, сестра будущего поэта, вспоминала отношения матери со свекровью. «С первых же дней они не взлюбили друг друга и сразу же начались неприятности». Полной хозяйкой была бабушка. В доме ее по-прежнему жили постояльцы, их было много, и для них нужно было готовить, стирать, носить воду, за всеми убирать. Много работы легло на плечи матери, а в награду она получала ворчание и косые взгляды свекрови. По-прежнему наш отец высылал свои жалования бабушке. Между свекровью и Татьяной вспыхнул вполне типичный бытовой конфликт. Две хозяйки в доме не могли договориться. В те моменты, когда Александр Никитич приезжал домой, Татьяна просила его о раздельной жизни с родителями. Ей хотелось своего семейного угла, в котором она будет полноправной хозяйкой. Но Александр Никитич слишком почитал мать и зависел от ее мнения, поэтому отвергал любые просьбы жены. Все свое жалование он отдавал матери, обделяя жену, и наивно верил, что конфликт между женщинами сам по себе закончится. Проще говоря, отказывал собрать на себя мужскую ответственность за свою женщину. В моменты тяжелых семейных конфликтов со свекровью Татьяна была беременна первым ребенком, который впоследствии умер, не прожив и года. Страшно представить, что тогда пережила Татьяна. Она часто по вечерам запиралась одна в комнате и плакала. Возможно, ее мучили грезы о жизни с парнем из соседнего села, которой так и не случилось. Как бы все сложилось, если бы не эгоистичность ее отца? Теперь она вынуждена каждый день слушать в свой адрес замечания и попреки, от которых никуда не деться. И если свекровь присваивает себе все деньги и подарки ее мужа, то сама судьба распорядилась так, что Татьяну ждал самый божественный подарок судьбы, она снова забеременела. Но даже в период второй беременности Татьяна и Аграфена Панкратьевна постоянно конфликтовали, что не могло не сказаться на эмоциональном состоянии самой Татьяны и ребенка. Он еще не успел появиться на свет, а чувства тревоги и опасности, которые поджидали его во внешнем мире, уже сформировались через острые материнские переживания. Находясь в утробе, плод живет той же жизнью, что и его мать. Он способен слушать, запоминать и по-своему чувствовать. Он буквально дублирует все материнские настроения и действия. Засыпает с матерью и просыпается также вместе с ней. Если мать напряжена, то плод это чувствует и старается защититься. Он может бить ножками, выражая гнев, или пытаться перевернуться, чтобы спрятаться. Связь плода с матерью настолько сильна, что даже случайная мысль матери способна вызвать у него частое сердцебиение. В утробе плод умеет различать голоса и интонации, а голос матери способен отличить от всех остальных. Он реагирует на материнский пульс, поэтому, когда мать нервничает или ругается, сердце малыша начинает сильно биться, и он снова и снова испытывает стресс. Если же мать спокойна и довольна жизнью, то и плод будет формироваться по всем законам мироздания. Однако как позитивные, так и неблагоприятные факторы влияют на то, каким родится малыш. Частый стресс плода может привести к тому, что ребенок родится уже потенциальным невротиком, прячущимся от мира, который еще в утробе показался ему враждебным. В случае, если стресс в период беременности становится перманентным, а защиты нет никакой, то вынашиваемый плод может стать для женщины тяжким бременем. А после рождения она подсознательно не сможет дать ребенку должной любви, так как попросту не будет ее ощущать. Татьяна Федоровна не просто испытывала стресс в период беременности, но и в принципе носила ребенка от нелюбимого мужчины. Все эти факторы неизбежно повлияют на личность будущего поэта и его отношения с матерью. Рождение 21 сентября, 3 октября по новому стилю 1895 года, У Татьяны родился второй сын, которого назвали Сергеем. Но ну, Аграфена Панкратьевна критиковала снаху по каждому поводу. То малыш слишком громко плакал, то люлька висела неправильно. Мужской защиты в жизни Татьяны по-прежнему не было. Александр Никитич навещал ее несколько раз в год, и в этот короткий срок она вряд ли могла почувствовать себя женщиной. Защищать от свекрови он ее тоже не спешил. В хозяйстве почти не помогал. Также по воспоминаниям ее будущих дочерей нам известно, что в отсутствие мужа Татьяна вынуждена была продавать вещи из своего приданого, чтобы прокормиться, так как свекровь обделяла ее с сыном не только деньгами, но еще едой и молоком. Положение осложнилось, когда женился второй сына графены Панкратьевны Иван, и в доме Есениных стало две снохи. Его жена Софья нашла общий язык со свекровью и стала ее любимицей. Татьяна же продолжала играть роль от щепенки. Она вставала засветло, кормила скотину, готовила обеды для постояльцев и убирала в доме. Исходя из тех поступков, которые она совершит в будущем, можно предположить, какой сильный стресс она пережила и какое чувство безнадежности испытала. Разумеется, маленький Сергей тоже вынужден был разделять горе матери и жил в стрессе. А разве могла Татьяна создать ему чувство безопасности и любви, если сама его не ощущала? И долго так продолжаться не могло. Татьяна Федоровна много рассказывала о жизни со свекровью своим дочерям, которые все это перенесли в воспоминания. «Так продолжалось около восьми лет», — вспоминает Александра Есенина. «За это время у нашей матери родилось двое детей, одним из которых был Сергей. Но первый ребенок прожил недолго и умер. Когда Сергею было около четырех лет, забрав его, наша мать вернулась в родительский дом». Жизнь у Титовых. Детская травма. Оставаться в родительском доме Татьяна тоже не хотела. Вероятно, в ней крепла обида на отца, что обрёк её на такие страдания. Она решила начать новую жизнь и приняла, пожалуй, самое радикальное решение — оставить ребёнка своим родителям и уехать из Константинова. Правда, отец настоял, чтобы дочь регулярно присылала им деньги за своего сына. «Неграмотная, беспаспортная», — продолжает цепочка воспоминаний Александра Есенина. Не имея специальности, мать устраивалась то прислугой в Рязани, то работницей на кондитерской фабрике в Москве. Но, несмотря на трудную жизнь, на маленький заработок, из которого она выплачивала по 3 рубля в месяц дедушке за Сергея, она все время просила нашего отца развод. Но Александр Никитич отказывал в разводе под любым предлогом. Он считал это страшным позором для себя и семьи. И тут перед нами классика многих семейных драм. Дети становятся разменной монетой в конфликтах родителей. С этого момента в жизни маленького Сергея начинается самый драматичный этап — сиротство при живых родителях. Потеря матери впоследствии выльется для Есенина в психологическую травму, которая будет волновать всю оставшуюся жизнь. И когда мать с сыном вновь встретятся, их привязанность будет нарушена, и восстановить теплые отношения они никогда не смогут. Мать, как источник заботы, любви и эмоциональной близости, будет потеряна для Сергея Есенина навсегда. И это в раннем детстве, когда мать и ее любовь так нужны ребенку. Жизнь у Титовых выглядела беззаботной и озорной. Сам Есенин впоследствии вспоминал о бабке с дедом. «Из-за меня у него были постоянные споры с бабкой. Она хотела, чтобы я рос на радости утешения родителям, а я был озорным мальчишкой». Оба они видели, что я слаб и тщедушен, но бабка меня хотела всячески уберечь, а он, напротив, закалить. Он говорил, плохо он будет, если не сумеет давать сдачи. Так его совсем затрут. И то, что я был забиякой, его радовало. Вообще крепкий человек был мой дед. Небесное небесному, а земное земному. Недаром он был зажиточным мужиком. Особенно теплые воспоминания у Есенина остались о бабке. Она в его памяти была заботницей с доброй душой. ведь именно любви и заботы ему так не хватало. Наталья Евтихеевна была набожной женщиной, часто ходила в церковь, прося у Бога счастья и сама дарила его людям. В хозяйстве она была не менее ответственной. Всегда знала, как испечь хлеб, как соткать одежу. В доме были чистота и порядок, а посуда всегда намыта. Помимо дочери у Федора Андреевича были и сыновья, Дидья Есенина. Они проводили с племянником много времени, правда, нередко обращались с ним как с собачонкой. «Дядя мои», — писал Есенин в автобиографии, — «были ребята озорные и отчаянные. Трех с половиной лет они посадили меня на лошадь без седла и сразу пустили в галоп. Я помню, что очумело, очень крепко держался за холку. Дядя Саша брал маленького Сергея с собой в лодку, отплывал от берега и бросал, как щенка, в воду. Я неумело и испуганно плескал руками, и пока не захлебывался, он все кричал, «Эх, стерва, ну куда ты годишься?» «Стерва» у него было слово «ласкательное». Другому дяде Сергей заменял охотничью собаку, плавал по озерам за подстреленными утками. Но больше всех маленький Сергей потянулся к третьему дяде, Петру. Из воспоминаний Екатерины Есениной. «Дядя Петя был первым другом Сергея. Он учил выплести корзины, вырезать красивые палки, делать свистки». Дело в том, что Петр Титов был не таким, как все окружающие, а имел один изъян. По вине отца Федора Андреевича Пётр превратился в белую ворону на селе. Екатерина Есенина вспоминает. Своего младшего сына он навсегда сделал несчастным. Сын его, дядя Петя, был еще в детстве напуган коровой. Ему было лет восемь, когда он провинился и, боясь гнева дедушки, не пошел кланяться ему в ноги, а спрятался на чердаке. Дедушка от такой дерзости рассвирепел. Он сам влез на чердак и, найдя сына, притаившегося в темном углу, взял его за шиворот и сбросил вниз. Получив серьезную травму головы, Петр Титов навсегда стал припадочным и имел психические отклонения. К тяжелой работе он был непригоден, поэтому помогал отцу по дому. С первого взгляда он внешне мало походил на больного, однако на сельскую детвору он наводил страх, мальчишки очень его боялись. Бывало то ли ради забавы, то ли чтобы проучить, возьмет и бросится на ораву ребятишек. Дети в страхе разбегались от него кто куда. Взрослые крутили пальцем у виска и старались не общаться со странным односельчанином, от которого неизвестно чего ждать. Но если все селяне обходили стороной Петра, то маленький Сережа Есенин, наоборот, потянулся к нему с особой любовью. Петр Титов часто брал племянника с собой на оку поить лошадей. Они много времени проводили вместе, и казалось, что между ними есть что-то общее, столь ценное для обоих, чего больше не понимает никто. Что-то свое, близкое почувствовал Сережа в дяде Пете. И вот здесь мы уже постепенно подбираемся к распознаванию внутреннего конфликта у ребенка и наличию детской травмы, которая предопределит всю дальнейшую жизнь поэта. Ведь на протяжении жизни его тянуло не только к припадочному дяде Пете. Даже во взрослой жизни Есенина продолжит бессознательно тянуть к отщепенцам, от которых отвернулось общество. Галина Бенеславская заметила. Исключительная нежность, любовь и восхищение было у Сергея Александровича к беспризорникам. Этим голодным хозяевам улиц поэт посвятил Русь Бесприютную. «Я только им пою, ночующим в котлах, Пою для них, кто спит порой в сортире, О пусть они хотя б прочтут в стихах, Что есть за них обиженное в мире». Смотря на грязного и неумытого беспризорника, Есенин не чувствовал отвращения. Он не видел оборванного и плохо пахнущего уличного бродягу, готового залезть в чужой карман. Перед ним стояли такие же сироты, каким когда-то был он сам, и в них он видел свое отражение. И в стихотворении он пишет «Я тоже рос несчастный и худой», тем самым как бы сравнивая себя с ними словом «тоже». Его судьба казалась ему схожей с жизнями беспризорников. Как и они, он был лишен родительской любви и заботы, не знал тепла материнской щеки и был брошен. Здесь очень важно правильно понимать слово «брошен» именно от лица Есенина. Да, оставить ребенка родителям не значит бросить его на улицу, Но так видят только люди со стороны. Для самого ребенка это означает, что его лишили главной потребности в любви и заботе, которые ему необходимы больше всего. И он это будет воспринимать именно как брошен. и есенинская тяга к подобным людям и даже бродячим животным этому подтверждение. Сильные эмоции у Есенина вызывала история о боли веретвисте. Мальчишки лондонских улиц, выросшем в приюте. Есенин ощущал себя таким же обиженным, как и все эти брошенные дети, о чем он написал в «Руси бесприютной». Это его боль, которая не давала покоя и заставляла высказываться. Отождествление себя с отрешенными от мира людьми – может свидетельствовать о том, что человек бессознательно видит себя в самом низу общества. Это его оценка себя. Вместе с ними он часть этого общества, а остальные враги. Тяга к дяде Петру в детстве – это первые бессознательные попытки маленького Сергея смягчить внутреннее чувство одиночества и беспомощности в потенциально враждебном мире. Найти такого же несправедливо обиженного обществом союзника, наличие которого как-то сгладит собственную базальную тревогу. Сама же базальная тревога является предпосылкой для развития невроза у взрослого человека. Вот что пишет Карен Хорни о невротической личности. «Поскольку он живет в соревновательном обществе, то есть чувство, что он находится в самом его низу, изолирован и окружен врагами, а у него именно такое чувство, у него может появиться только настоятельная потребность поставить себя над другими». Многие современники вспоминали, что взрослый Есенин был довольно заносчивым, высокомерным и часто ставил себя выше других. И подобное поведение фиксируется не разово, а проявлялось на протяжении многих лет и выглядела системой поведения. Анна Изрядного вспоминала, как Есенина еще в юности многие не взлюбили именно за заносчивость. Это высокомерие отчасти и приведет его к разрыву со многими друзьями. А его стремление к славе многие современники считали маниакальным. Дескать, славу он любил больше всего на свете. Что это значит для меня, как для психолога? Такое поведение является механизмом самозащиты. То есть человек вынужден вести себя высокомерно, дабы защититься от чего-то, что он воспринимает как опасность. В случае с Есениным все эти чувства и поведения уходят глубоко в детство. Для него опасностью были почти все окружающие люди, от которых он отличался. Они другие. Поэтому в детстве он и к дяде Пете, так как видел в нем схожесть с собой. Они оба в оппозиции к окружающему миру, их обоих никто не принимает. И из этого чувства осознания себя в самом низу общества впоследствии у Есенина сформируется желание над этим обществом возвыситься. Так зародится стремление к славе и самоидеализации, а поэзия станет лишь инструментом. Татьяна Федоровна. Пока Сергей жил у Титовых, Татьяна Федоровна работала то в Москве, то в Рязани. Раз в месяц она пересылала определенную сумму на Сергея, но по-прежнему отказывалась его навещать. В Рязани Татьяна познакомилась с мужчиной, который одарил ее вниманием и пробудил искренние женские чувства. После нескольких лет унижений и упреков она наконец-то почувствовала себя женщиной. Никто не держал ее в подполе, чтобы она вступила в эти отношения. Это был ее личный выбор. 22 октября 1902 года у Татьяны Есениной рождается внебрачный ребенок, которого назвали Александром. Для нее рождение нового малыша явилось истинным благословением и воздаянием за пережитые страдания. В период беременности никто не ругал ее и не заставлял нервничать. Поэтому к сыну Татьяна испытывала настоящую материнскую нежность и стремилась защитить свое дитя. С ним она не расставалась, и их связывали самые истинные чувства матери к сыну. Но счастье продлилось недолго, ведь Татьяна была официально замужем, и Александр Никитич требовал ее возвращения в дом. Татьяна обратилась в народный суд с требованием о разводе, но и в суде Александр Никитич настойчиво требовал возвращения. Тогда Татьяна пожелала оформить паспорт, чтобы иметь возможность жить в Рязани. Но и это требование муж отклонил. Он хотел беспрекословного подчинения. Морально униженная и оскорбленная Татьяна была вынуждена вернуться в Константиново. После возвращения она прожила в доме Есениных 17 дней и, не выдержав укоров и брани, вновь вернулась в Рязань. То, что она сделала после, трудно воспринимать со спокойным сердцем. Но я не могу об этом не рассказать. Бесправ на собственную жизнь, она имела на руках внебрачного ребенка, которому не было места в доме мужа, а значит, от него нужно было избавиться. В Рязани Татьяна познакомилась с Екатериной Разгуляевой, которую попросила взять сына на воспитание. Та согласилась и дала ребенку свою фамилию. Так он и стал Александром Разгуляевым. Сам он позднее вспоминал, как Татьяна отдавала его. Мать Татьяна Федоровна была очень довольна тем, что устроила меня в хорошие руки. Но когда стала отдавать сына, она потеряла сознание. 23-летняя девушка Екатерина Петровна, прижимая к груди младенца, в 12 часов дня 1 января 1903 года покидала со своими родителями город Рязань. Но только они отъехали от города версты полторы, слышат раздирающий душу крик, остановились и видят, по дороге бежит мать с распущенными волосами, за ней следом бабушка Наталья, Наталья Евтихиевна, и кричит «Спасите, помогите!» Подбегает обезумевшая мать и говорит «Боже мой, я забыла с ним проститься! Дайте моего ребенка, я еще раз прижму его к груди!» Берет на руки, прижимает к груди, целует, заливаясь слезами. После этого берет себя за волосы и рвет пук волос с кровью. Кровь заливает лицо, льется по всему стану. Прощайте, говорит она, заливаясь слезами. Я пойду лучше брошусь в реку, мне будет легче. Ее с трудом уговаривают, наконец завязали голову платком, накинули шаль, и повела ее родная мать. Меня привезла Екатерина Петровна в свою деревенскую избушку, обогрела меня, накормила. Приласкала. Татьяна смирилась с тяжелой утратой и в 1904 году вернулась в Константиново, забрала девятилетнего Сергея от Титовых и вернулась в дом Есениных. Для самого Сергея, как он сам позже вспомнит, она была уже чужой женщиной. Появление матери еще одна сильная травма для ребенка, ведь он уже был воспитан в одной системе ценностей, у него сформировалась привязанность к другим людям, и родителями он воспринимал бабку с дедом. Поэтому всю оставшуюся жизнь он будет испытывать внутреннюю обиду на свою мать и не будет доверять ее чувствам. Вынужденное возвращение к законному мужу не заставило Татьяну забыть своего любимого Сашеньку, которого она отдала чужим людям. Еще долго она корила себя за это, и ее раздирали противоречия, правильно ли она поступила. Не выдержав душевных мук и томимая неизвестностью, спустя пять дней, ночью, она устремилась в дом Разгуляевых. Александр Разгуляев вспоминает, «В избу вбегает Татьяна, бросается к колыбели, вынимает меня сонного из колыбели и пошли ласки и поцелуи матери. Мать, довольная, что ее дитя чистое и сухое. В семь часов утра она покинула избушку и пошла по направлению к станции. До станции было 12 верст. Такие свидания украдкой по ночам происходили в течение восьми лет довольно часто. Поддерживала Татьяна семейство Разгуляевых, как могла, скрывая данный факт от мужа и семьи. Александр Никитич, помня измену жены, запретил ей видеться с внебрачным ребенком, а если узнавал, что Татьяна все же навещала его, то затевал скандал и избивал. Но любовь и материнская тяга Татьяны к малышу были намного сильнее всех запретов. Она писала Разгуляевым письма и высылала деньги, всегда справлялась о том, как поживает ее Сашенька. Однажды, когда мужа и Сергея не было дома, Татьяна написала Разгуляевым письмо. Точнее, диктовала, так как была неграмотной. «Дорогая подруга, Екатерина Петровна, я очень вас прошу приехать ко мне с моим сыночком Сашенькой на несколько дней. Я очень соскучилась по нему. К вам мне приехать нет никакой возможности. Дом не с кем оставить, на днях отелилась корова. Дочь Катя маленькая, а Шуру кормлю грудью. Сережа находится в Москве у отца». «Убедительно прошу вас приехать ко мне. Жду с нетерпением. Целую вас. Одень Сашеньку потеплее, чтобы он не простудился. Я за него очень беспокоюсь». «Мы со своей воспитательницей собрались и поехали», продолжает Александр Разгуляев. «Эту поездку я помню до мельчайших подробностей. Помню, как в дороге мы замерзли. Мне очень хотелось спать, но мне не давали. Как сейчас вижу эту избу в темноте, и на дороге стоит женщина. Вот подбегает она ко мне». Берет меня на руки, целует в лоб, волосы, щеки, глаза. Целует и плачет. Вносят меня в избу. «Сейчас я тебя напою, накормлю и согрею». «А где моя мама?» «Я твоя мама». «Нет, моя мама не ты, другая. Моя мама хорошая». Входит хромая девушка. «Мама, идешь?» «Иду, иду». На столе стоял горячий самовар. Мать торопливо бегает по избе и подает все на стол. За столом две мои матери стали друг другу рассказывать о своей жизни, полилась радостная беседа. Когда пришло время прощаться, Татьяна наказала Екатерине Петровне. «Катя, не обижай Сашу, он мое страдание, самое мое больное место». Этот эпизод биографии Татьяны Федоровны во всех красках показывает разницу отношения матери к желанному ребенку и нежеланному. С Александром у Татьяны была привязанность, разрыв которой привел ее к тяжелейшему стрессу. но даже отдав малыша в чужие руки, Татьяна продолжала его тайно навещать и отдавала ему всю свою нежность и заботу. Вот она, истинная материнская любовь, которую не способна сдержать ни обстоятельства, ни расстояния. Одновременно с этим мы видим, что Сергея она с легкостью бросила у родителей и не вспоминала о нем несколько лет. Все это лишь подтверждает предположение, что он был нежеланным и нелюбимым ребенком и не было к нему у Татьяны сильных материнских чувств. Для самого Есенина тяжелое травматичное детство станет отправной точкой в его жизненной трагедии. Как я говорил ранее, допущенные однажды изменения в психике имеют необратимость. Отсутствие ласки любви и материнской заботы неизбежно отложатся на дальнейших этапах развития и сформируют невротическую модель поведения. Чувства базальной тревоги, а именно ощущение изолированности и беспомощности, будут преследовать Есенина всю оставшуюся жизнь. Он не сумеет психически повзрослеть. и будет всю жизнь искать мать, которую и найдет в Айсидоре. Это будет ребенок, запертый в теле взрослого мужчины. Взрослый мужчина с мышлением и повадками подростка. Внешний мир будет предъявлять к Есенину требования как ко взрослому, а он психически будет не в состоянии с ними справляться и всякий раз будет испытывать внутренний кризис. И позднее слушатель узнает, как именно Есенин будет реагировать на жизненные трудности.